Глава двадцать девятая Президент понимал, что полковник заслуживает того, чтобы как-то отметить его старания. Просто показать ему, что он замечен. Но все же, когда Буров вновь возник перед ним, от каких-либо благодарностей Побарский отказался. Вместо этого жестковато повелел. «Выясните, ядерный чемоданчик, он остался у полковника?» «Зырянова», — подсказал Буров. Ни как нет, товарищ президент, не осталось. То есть, слегка побледнел Русаков. Его отобрал генерал Цыханов и увез с собой в Москву. Это точно? Ещё больше побледнело лицо президента. Абсолютно точно. Полковнику было приказано, и он отдал. Но ведь полковник обязан был, Буров едва заметно усмехнулся. По инструкции Он обязан был никому, кроме вас, или вашему приказу чемоданчик не отдавать и расстаться с ним имел право только вместе с жизнью, и только так, едва слышно, задеревеневшими губами проговорил Русаков. Однако ему приказали отдать, и он отдал. Но ему не имели права приказывать никто, кроме меня. Так точно, никто, кроме вас. Теперь уже откровенно Передернула уголки губ полковника под каверная казарменная ухмылка. Но приказали. Генерал-лейтенант госбезопасности Цеханов постарался. Буров прекрасно знал, что инструкция в самом деле запрещала Зырянову отдавать этот чемоданчик кому бы то ни было, и что тот обязан был оказать вооруженное сопротивление или вызвать охрану, но понимал и то, что в принципе хранители кейса не должны были ведомственно принадлежать них госбезопасности ни к армейской разведке. По всей видимости, они обязаны представлять собой некую особую пропрезидентскую структуру, как, впрочем, и бойцы из охраны резиденции главы государства. Русаков нервно потер рука об руку, словно они озябли. Волковник прекрасно понимал, что творилось в душе президента, который только что с его помощью выяснил: его лишили главного атрибута главы ядерной сверхдержавы, ядерного чемоданчика. "Но это же чревато", растерянно пробормотал Русаков. "Они даже не представляют себе, что они сделали и какие это может иметь последствия в мировом, так сказать, масштабе". Если только на западе станет известно, что ядерная кнопка находится вне президентского контроля, то вы же понимаете, вряд ли они решатся нажимать на эту кнопку, товарищ президент. Не та стадия безумия, да и повода особого нет. Однако, передав ядерный чемоданчик вице-президенту не нашему, сразу же укрепят его позиции. Но вы же представляете себе, каковой будет реакция Соединённых Штатов и других государств, когда они узнают, что ядерный чемоданчик оказался в руках пучистов. Сдержанный что? Болезненно нахмурился генсек-президент, не поняв реакции теперь уже полковника армейской разведки. Они могут решить, что главой государства следует считать того, кто в настоящее время реально, именно реально обладает ядерной кнопкой. «Но этого нельзя допускать!» — с холодным ужасом в глазах пробормотал президент. «Там попросту не должны узнать. Вам, лично вам, полковник, об исчезновении ядерного чемоданчика, вообще о его судьбе пока что ничего не известно. Вы поняли меня?» «Само собой, разумеется», — невозмутимо заверил его Буров. Вот только что только грубовато прервал его президент, шеф госбезопасности сам позаботится, чтобы в нужный момент на западе узнали. Чемоданчик официально передан господину вице-президенту, а ныне главе госКомитета по чрезвычайному положению, который де-факто является реальным гарантом этого самого чрезвычайного положения. Думаете, они пойдут и на такой шантаж? Когда почувствуют себя загнанными в угол, пойдут. Причём на двойной, шантажируя и вас, и ваших зарубежных. Полковник хотел сказать друзей, но благоразумно сдержался. Коллег, заполучив ядерный чемоданчик, ГКЧПсты, как как его их назвали, меланхолично поинтересовался президент ГКЧПстами. ГКЧПстами, неожиданно хохотнул президент. Неплохо звучит для пропагандистского, так сказать, противостояния. А почему именно ГК? Помните, я докладывал, что в группе товарищей говорили о необходимости создать госКомитет по чрезвычайному положению, который бы и объявил это самое положение на всей территории Союза. Отсюда аббревиатура ГКЧП. А также термин ГКЧПсты. По движению губ президента полковник вычитал, как тот повторяет про себя понравившийся термин и объяснил. ГКЧПсты считают, что завладев ядерным чемоданчиком, они тем самым доказали, ныне действующий президент не в состоянии контролировать ситуацию не только в стране, но и в высших эшелонах власти. И таким образом заставят запад признать в качестве главы государства ту личность, которую они навяжут народу. Но вы же военный человек, нервно прошёлся по смотровой площадке Генсек-президент и прекрасно понимаете, что такими вещами шутить нельзя. Мы ведь живём в цивилизованном мире, где всё взаимосвязано и всё под контролем мирового сообщества. Полковник с нескрываемой тоской взглянул на дрейфующий у побережья сторожевик. Способность президента по любому поводу впадать в отвлечённые политические рассуждения уже давно стала притчей во языцех. Недавно на волне перестроечного примирения один из разведчиков нелегалов сумел раздобыть у своего американского коллеги психологическую ориентировку на представителя высшего руководства Союза. В ней оказалось столько всего компроматного, что руководство разведки даже не решилось засвечивать этот документ перед высшими должностными лицами страны, предпочитая сразу же засекретить его в стенах своей конторы. Так вот, о Росакове среди прочего было сказано в ответственные моменты когда нужно прибегать к кардинальным мерам, проявляет слабоволие и вместо немедленного принятия важных решений пускается в общие, ни к чему не обязывающие, порой весьма сомнительные рассуждения. Политикам, которые ведут с ним переговоры, приходится из вежливости терпеливо выслушивать его слово излияния. Нет, вы посудите сами. На фоне всех тех положительных процессов, которые наметились в центре и на местах, словно бы подтверждал диагноз аналитиков из Американского федерального бюро расследований русаков, устремление этих ГКЧП-истов – это же совершенно безответственный шаг. При действующем президенте страны создавать какое-то ГКЧП, ставить страну на грань гражданской войны и при этом пытаться изолировать главу государства от внешнего мира – Причём всё это вперёд, когда процесс уже по существу пошёл. И это же, товарищи, очевидно. Уловив вырвавшееся у президента ораторское товарищи, Буров попытался про себя грустно улыбнуться, однако не смог, закрыл глаза и покачал головой. Полковник вдруг почувствовал, насколько ему неудобно за этого политика, войдя в поток ораторского словоблудия. Хозяин резиденции ещё несколько минут предавался общим рассуждениям о текущем политическом моменте, о коварстве высшего чиновничества. Однако на самом пике цицероновского вдохновения полковник, не боясь прослыть невежливым, резко прервал его. "Какие в связи с этим следуют приказания? Какие ещё приказания, удивлённо уставился на него Русаков, запнувшись на полуслове. Какие в таких случаях могут быть приказания? Для начала в подобных случаях отстраняют от власти людей, которые посягнули на конституционные полномочия законно избранного президента страны и тем самым пытаются совершить государственный переворот. Кроме того, нужно создать отряд спецназа, который, не поднимая лишнего шума, станет всячески присаживать путчистов а главное, завладеет ядерным чемоданчиком и вернет его законному владельцу, то есть главе государства. Понятно, что в состав этого отряда должны войти абсолютно надежные люди, которые взяли бы под охрану вашу резиденцию и наиболее важные государственные объекты. Сейчас с состоянием на сегодняшний день у вас, товарищ президент, такие люди есть, хотя бы на примете? Русаков, конечно же, имел право не отвечать на этот совершенно ясный и пожитейски конкретно заданный вопрос. Но было в голосе полковника что-то слишком уж решительное. Ну, понимаете ли, таких людей у меня нет. Да в них и не было необходимости, как законно избранный глава государства, я всегда опирался на уже существующие силовые структуры и спецслужбы. Поэтому создание каких-либо особых президентских спецподразделений такое, знаете ли, не предполагалось. Вообще это не моя сфера обязанностей, не мой вопрос. Президент, знаете ли, должен сосредотачиваться на вопросах общегосударственного масштаба, определяя, так сказать, генеральную линию. Простите, товарищ президент, вновь с трудом вколенился в поток его рассуждений Буров, как офицер ГРУ, Я полагаю, что под рукой у главы державы всегда должны находиться люди, готовые выполнить любой его приказ, причём только его и ничей другой. Прикажите, и такой отряд спецназа будет создан. Русаков откинулся на спинку кресла и несколько мгновений удивлённо смотрел на полковника. Как генсек президента его не могла не тронуть жертвенная преданность с которой полковник пытался прийти ему на помощь. Но именно эта солдатская прямота и отчаянная решительность полковника настораживали и даже пугали его. Он прошёл почти все основные партноменклатурные ступени восхождения. Он прекрасно знал систему, а потому отдавал себе отчёт в том, с какой силой сталкивается и каким зубрам ему придётся противостоять осознав, что при нынешнем раскладе сил не всемогущая группа товарищей, а он с этим безвестным полковником может оказаться в роли почистов, президент на какое-то время впал в мрачные раздумья. Но это же противостояние спецслужб, а вы же знаете, что это всегда чревато, пробубнил он, явно затягивая время, о том, что любой решительный шаг правительства всегда оказывается чем-то чреватым. Полковник внешней военной разведки знал, как человек, получивший прекрасное образование, он в общем-то знал многое. Вот только по долгу службы положено ему было знать только то, что положено. А потому счёл, что дальнейший разговор на эту тему способен лишь раздражать Русакова и ни к чему конкретному не приведёт. В таком случае разрешите идти товарищ верховный главнокомандующий словно сабельно ранний лон самолюбия главы государства напомнив какая могучая власть всё ещё находится в его руках и какая вооружённая сила хоть сегодня может оказаться в его распоряжении да-да, идите, растерянно пробормотал генсек-президент, поднимаясь при этом из-за стола и подаваясь к двери вслед за полковником. Он в очередной раз пытался войти в столь понравившуюся ему роль державного стратега-оратора, и намерение полковника удалиться, не дослушав его, никак не объяснив этот уход и даже не попытавшись выбрать соответствующий момент, попросту выбивало его из колеи. Группу товарищей я принимал в своём служебном кабинете. Однако вы знаете, где расположен и мой личный так сказать домашний кабинет так точно находитесь в состоянии постоянной готовности чтобы в любое время я мог воспользоваться вашим советом дипломатично завершил своё слово излияние русаков уже как бы под охраной бурова спускаясь к себе на второй этаж